Глава 7. Годы, века, тысячелетия были жестоки к нему. Годы, века, тысячелетия вымотали его организм и подточили его силу. Годы, века, тысячелетия наложили на него свой тяжёлый отпечаток. Но они не могли изменить его Ничто в этом мире не могло изменить его. Ненависть. Она ведет вперед. Она сокрушает все и вся. Ненависть — это победа, это кровь врага и его страх. Это наша воля, перед которой склоняют головы. Ненависть. Вот в чем наша сила! Азак тот замолчал и оглядел внимательно слушающих иерархов, новых иерархов, созданных им из ничего, заботливо найденных среди моральных отбросов общества и заботливо воспитанных в духе философии кадав. Лев бренштейн Лев Розенфельд, Овсей Герш, Родомысльский, они были далеки страшно далеки от магии, но ненависть полыала в их душах чудовищным лесным пожаром. они не были похожи на прежних слуг, а за кто то, но нечеловеческая жестокость туманившая их не золотые увы не золотые глаза делаа их подлинными гиперборейцами ненависть и безудержная жажда власти. Испепеляющее желание взобраться на вершину заставляло их строить лестницу из черепов. И с их помощью Азактот сумел вознестись почти так же высоко, как тысячу лет назад. «Мы выше каждого червя, который служит нам. Они недостойны даже нашей жалости. Цель их никчемных жизней служить нам, вам». — Позволено делать с ними все, что вам угодно, а вашим слугам — позволено делать все, что угодно с прочим быдлом. — Толковых слуг у нас немного, — буркнул Овсей Герш. — Ищите, — скинулся великий господин, — ищите зубастых червей, отделяйте их от стада, натаскивайте, дайте им почувствовать запах крови. У нас нет времени убивать самим слуги должны делать это за нас. Убивать каждого, кто против. Убивать каждого, кто хоть на секунду усомнится в том, что вы высшие. И чем бессмысленнее и беспощаднее будет насилие с вашей стороны, тем быстрее и лучше усвоят они понимание величия ненависти. Местное быдло весьма подвержено влиянию попов, — заметил Розенфельд. Эти сказки, которыми их снабдили наши предки, мешают им полностью воспринять величие замыслов партии. — Хороший поп — мертвый поп, — подал голос Бронштейн. — Он достоин смерти самим фактом своего существования. — А этот лев шустрый, — усмехнулся про себя за Азактот. — Этот лев будет рвать зубами, купаться в крови великий господин давно заприметил уникальное желание бранштейна встать на один уровень с ним возвыситься затмить собой на всех совещаниях лев выдвигал самые радикальные идеи если азактот требовал расстрелять сотню заложников бранштейн настаивал на двухстах если азактот намекал что сажать врагов на кол в двадцатом веке не принято то Бронштейн указывал на потрясающий воспитательный эффект публичного проведения подобной экзекуции. Войска, которые курировал этот лев, отличались самой дикой жестокостью. Он явно задался целью доказать всем, что именно он, Бронштейн, ведет за собой партию. Но великий господин пока не трогал льва. Его неуемная ненависть подталкивала остальных иерархов, не давала им забыться, почить на лаврах, требовала новых побед и новых жестокостей. — Надо отдать войскам приказ подвергать попов публичному сожжению, — предложил бранштейн Я искореню этот рассадник. Кровью у меня умоются. — Подобные вещи надо бы делать постепенно, дорогой. Негромко бросил невысокий режеватый грузин скромно сидевший в углу. — Нынешнее поколение уже сложилось, и наша агрессивность должна быть направлена против них, а не против церкви. Сначала подавить стадо, а уже затем публично расправляться с пастырями. Он попыхтел трубкой, выпуская клубы ароматного дыма, и продолжил свою мысль. — Следующее поколение будет воспитано нами, воспитано в презрении к папам и крестам. Они будут смеяться, глядя на Аутодафе, а их отцы возьмутся за топор. — Семинарист, — презрительно махнул рукой Бронштейн, — надо делать все и сразу. — Правильно, — согласился Овсей Герш. «Растерзаем сказочников!» — добавил второй лев. — Неумно, дорогие товарищи! Совсем неумно дразнить зверя перед тем, как его убить. Трубка снова запыхтела. Зачем создавать себе лишние трудности? Этот иерарх, Коба, был темной лошадкой, его держали за надежность за исполнительность, за способность найти общий язык с любым человеком, за умение достигать компромиссов и за это же презирали. Остальные иерархи хотели получить все и сразу. Коба был готов потерпеть и поработать. А Зактот видел в рыжем курильщике главное. Он полностью захвачен целью, великой целью создания великой империи Создание того, что не получилось у великого господина тысячи лет назад. Сейчас все начинается заново. Захвачена богатейшая страна. Создан плацдарм, с которого можно попытаться вновь. И Коба готов работать ради этой цели, а не только говорить и мечтать. Коба готов побеждать, а потому... Азак тот оставил невзрачного и незаметного грузина... Среди блестящих иерархов. — Ненависть можно насаждать, а можно воспитывать, — спокойно продолжил курильщик. — Можно бросать камни на поле, а можно за ним ухаживать, чтобы вырастить то, что нам нужно. — На это поле я бы бросил много камней, — честно признался Розенфельд. — Другого у нас нет, — напомнил Коба. Мировая революция, мировая революция, дорогой товарищ, пока не полыхнула, трудящиеся других стран не поддержали передовой отряд мирового пролетариата. Курильщик усмехнулся. Нам надо подумать, дорогой. Как объяснить им эту ошибку? И мы подумаем. Уверенность которая сквозило в каждом слове кобы, заставила Азактота прищуриться. Громкое преступление на Большой Оленьей. Сегодня утром на этой тихой улице произошла попытка захвата старинного трехэтажного здания, сопровождавшегося крупной перестрелкой. По свидетельству очевидцев и нападавшие, и защитники применили автоматическое оружие. Но, к счастью, удалось избежать случайных жертв, Тем не менее, в результате столкновения здание выгорело дотла. Прибывшие на место происшествия полицейские пока избегают давать какие-либо оценки. РТР Обращение Франца де Гира, отставленного со своего поста мастера войны ордена, вызвало настоящий взрыв в тайном городе, Напомним, что после неудачной попытки покушения на него рыцарь Дегир был вынужден укрыться в ложе горностаев, откуда призвал Чудов не подчиняться приказам великого магистра де Сент-Каре. Все напряженно ожидают, как лидеры ордена отреагируют на мятеж. Тигротком. Замок. Штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва. Проспект Вернадского. 4 августа, суббота, 18.00. Союз с гиперборейцами был преступлением. Его нельзя объяснить ничем. Честь Ордена Замарана и будущим поколениям придется приложить немало усилий, чтобы смыть этот позор. Своим поступком Леонардо Сенткаре плюнул на всех рыцарей, которые погибли в войнах кадав. Растоптал и оскорбил их память. Своим поступком он возродил на земле культ ненависти, и этому нет оправдания». «Этот бред транслируют по всем каналам-тиградком почти непрерывно!» Гюнтер яростно щелкнул кнопкой, заставив умолкнуть телевизор и посмотрел на великого магистра. «Надо бросить на предателей гвардию!» «Не говори ерунды!» — вскинулся Леонард. гвардейцы не каратели, они не будут воевать против своих. Они обязаны выполнить приказ!» «Мы уже потеряли горностаев?» — напомнил Десанткаре. — Не стоит экспериментировать с теми, кто еще верен. — Франц бросил вызов, и мы обязаны его принять иначе! Капитан гвардии резко замолчал Великий магистр задумчиво посмотрел на Шайны, нервно огладил бороду и поинтересовался. — случае дезертирства уже были? — Почему были? — с нажимом повторил Леонард. — Да. Гюнтер опустил глаза. Командор войны Рикбамбарда и еще тридцать гвардейцев ушли к Францу, сразу же после того, как Паттикратком передали обращение. — Горностайи? — тихо уточнил Десанткара. — Не только. И еще... еще ушли четыре командора. А когда я последний раз разговаривал с лидерами лож, Нельсон Барт в основном отмалчивался. Обычно агрессивный магистр ложе мечей был славоохотлив. Думаю, у него тоже назревают проблемы. Шайн искривился. — Кажется, мы можем доверять только Саламандрам и драконом и гвардии. — Кажется... — великий магистр сжал кулак. — Кажется... — Не ты ли кричал, что гвардия готова на все? А теперь кажется... — Где твой авторитет? Ты капитан или дерьмо? — Мастер войны покрылся красными пятнами. — Я думаю, — мягко произнесла Вероника, — с проблемой предателей могут справиться гиперборейцы. До сих пор ведьма скромно стояла в стороне, внимательно прислушиваясь к перепалке лидеров чуди. — Им все равно, кого резать. — Ты говоришь о рыцарях! — взорвался Леонард. — Я говорю о мятежниках, — спокойно парировала девушка. Гюнтер не мог предвидеть, что бывший капитан решится на открытое противостояние, и не его вина, что среди чудов есть трусы, которые за сражением с зелеными предпочитают подлое дезертирство. Мы должны показать всем, что никто не смеет противиться воле ордена, никто! — Я не позволю устраивать... «Междуусобицу!» — глухо проронил десанткары. «Тогда ты останешься без гвардии?» — холодно отрезала Вероника. «Если рыцари увидят, что мятеж возможен, тебя захлестнут внутренние разборки. Ты обязан уничтожить горностаев!» С тех пор, как девушка призвала армию кадавр, Она предпочитала древний стиль одежды. Открытое белое платье мягко облегало изящную фигуру. стройные ноги соблазнительно мелькали в длинных разрезах. Тонкую талию перехватывал широкий, украшенный бриллиантами боевой пояс. Разумеется, белой же кожи. Не было только оружия. Стального бича Тасмит, которое великий магистр запрещал ей носить в замке. В остальном же Вероника выглядела именно так, как во времена Гипербореи. — Мне кажется, видимо, ты бы с удовольствием уничтожила все ложи, процедил Леонард. Золотые глаза наложницы Аза кто-то презрительно оглядели старика. — Гнев мешает тебе думать, великий магистр. Франц Дегир открыто объявил, что жаждет смерти всех гиперборейцев. — Ты же согласен предоставить мне автономию и золотой корень. — Мы в одной лодке, Леонард. — Теперь уже окончательно. Или мы выберемся вместе, или нас растерзают. Она выпрямилась и гордо вскинула подбородок. Десанткаре угрюмо отвернулся. — в Стима хватит, чтобы вытащить из глубокого бестиария еще легион мертвых демонов, — прикинул Гюнтер. — Но тогда мы останемся вообще без золотого корня, — покачала головой Вероника. — А лаборатория все еще в руках Людов. — Так рисковать нельзя. Мы не будем призывать новые войска, а за кто-то, — решил великий магистр. — Обойдемся теми силами, которые у нас есть. Гвардия и войска ложь сменят гиперборийцев под стенами Зеленого дома. — Люды могут воспользоваться перегруппировкой для контрудара, — быстро сказал мастер войны. — Поэтому сначала мы должны закрыть вопрос с лабораторией. Вероника согласно кивнула. Леонард посмотрел в ее золотые глаза и приказал. — Нужен еще один штурм. Пусть солдаты кадав как следует потреплют зеленых. «Затем мы захватим школу и выманим у королевы Всеслава лабораторию, а после проведем перегруппировку и...» Он тяжело вздохнул. «И отправим гиперборейцев на подавление мятежа». «Великолепный замысел, повелитель», — склонилась ведьма. «Гвардия останется нанести один, самый главный удар, который поставит на колени Зеленый дом» воодушевленные победой войска, и не вспомнят о Франции. — Да, — помолчав, согласился Десенткаре. — Не вспомнят. — победители не судят. Старый дурак! Гюнтер буквально трясся, отдушивший его злобы. — Как он смел так разговаривать со мной? Это оскорбительно! Его большие... Налитые золотом глаза пылали. Капитан еще мог скрывать блеск золотого корня от взглядов окружающих, но сейчас, в приступе к он абсолютно забыл об осторожности, и тяжелая пелена кадав окутала его. — Леонард не способен контролировать себя, — улыбнулась Вероника. — Во главе ордена должен стоять более здравомыслящий рыцарь, герой войны. — Я! — прорычал Шайны. — Я должен быть во главе ордена! Ведьма ласково провела рукой по щеке капитана. — А кто же еще? — Я лично возглавлю гвардию при последнем штурме. Мы сравняем зеленый дом с землей. Рыцари убедятся, что ты лучший вожак стаи. Войска увидят во мне нового вождя. А старый Леонард запятнает свою репутацию подавлением мятежа. Чуды никогда не простят ему карательные операции против горностаев. — Из-под стен зеленого дома я вернусь великим магистром, — прошептал Гюнтер. Он грубо притянул к себе Веронику. — Ты со мной ведьма. — А с кем же еще? — Аура твоей власти приводит меня в состоянии радостной покорности. Мне нравится твоя сила, великий магистр».